Хелли улыбнулась. «Джейн Адамс», — представилась она, выпалив имя, которое повторяла про себя все утро. «Лондонская полиция». Только бы у нее не попросили удостоверения. Женщина отступила в сторону. «Входите, офицер», — пригласила она. «Чем могу помочь?» «Я здесь, чтобы задать несколько вопросов, о вашей бывшей подопечной», — произнесла Хелли. дэни Синклер, у меня с собой фото. Если хотите, можете взглянуть». Женщина покачала головой. «Нет необходимости», — ответила она. «Я помню Дэнни. Меня, кстати, зовут Таня». Рада познакомиться, отозвалась Хелли, не сообразив, что это странно звучит в устах офицера полиции, проводящего расследование. Чувствуя, что все тело ее деревенеет, она приготовилась задавать вопросы более официальным тоном, но Таня заговорила первой. «Мы уже заявляли в полицию насчет Дэнни». «Мы как раз расследуем это дело», — удачно солгала Хелли. «Что же вы, наверное, захотите поговорить с Кристианом? Он был куратором Дэни и больше всех нас общался с ней за то короткое время, что она пробыла здесь. Я могу отвести вас к нему в комнату, уверен, он сейчас там». Хелли кивнула и последовала за Таней через длинный холл, затем вверх по лестнице, старательно избегая взглядов детей, проходивших мимо. Коридоры, устланные тонкими ковровыми дорожками, где между кремовых стен витал сильный запах готовящейся еды, привели их к обитой, мягким материалом двери. Таня постучала. У открывшего дверь мужчины лет 50 были светлые спросидью вьющиеся волосы и небольшой двойной подбородок. Он поочередно посмотрел на обеих женщин, и Хелли невольно заметила досаду, изобразившуюся у него на лице. Кристиан Уокер представил его Таня. А это офицер полиции. Воспитательница запнулась. Адамс подсказала Хейли. «Чем могу быть вам полезен, офицер Адамс?» — осведомился Кристиан с вежливой улыбкой. «Я бы хотела задать вам несколько вопросов, если позволите». «По поводу Дэнни синглер услужливо добавила Таня. Кристиан, казалось, на мгновение задумался. Наконец, делал шаг в сторону и жестом пригласил Хейли войти. «Я покину вас бодрым голосом», — произнесла Таня. «Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится». В комнате Кристиана было тепло и душно. занавески он задернул и тусклый свет исходил только от двух зажженных ламп. Когда дверь за ней закрылась, Хейли почувствовала сильное замешательство, но изо всех сил старалась этого не показывать. «Садитесь, офицер», — предложил Кристиан, показывая на диван. Он стоял рядом с книжной полкой, на которой Хэлли заметила стопку комиксов. Хэлли села. Я несколько нервировала то, что Кристиан продолжал стоять. «Хочу предупредить вас, что уже рассказал полиции все, что мог, по поводу Дэнни, заверил он. Уверена, что так и есть, мистер Уокер. Но если вы не возражаете, я попрошу вас еще раз ответить на вопросы». Кристиан пожал плечами. «Конечно, она прибыла сюда...» Я не могу точно вспомнить дату, но это было добрых два месяца назад. Может быть, немного больше. Там имели место бесспорно домашние побои. Образ лица дэни в синяках мелькнул перед Хейли. Домашние побои. Ты можешь это повторить? — думала она. Как она выглядела, когда приехала сюда? Кристиан снова пожал плечами. Что вы имеете в виду? — уточнил он. Ну, Хейли взмахнула рукой. Она казалась расстроенной. За ней установили надзор. Конечно, она выглядела расстроенной. Хелли почувствовала, что заливается краской. Но не было ли в ней чего-нибудь необычного? Внезапно Хелли поняла, что не знает, о чем еще спросить или что надеется извлечь из этого разговора. Кристиан помедлил с ответом. Он прошел через комнату и легонько раздвинул занавески указательным пальцем. Несколько секунд он смотрел в окно, а затем отпустил занавески, и снова повернулся к Хейли. Его лоб нахмурился. дэни Синклер, начал он тихо, была очень трудным ребенком. Хейли замигала. Эти слова болью отозвались во всем ее существе. Что вы хотите сказать? Это неудивительно, продолжал Кристиан, словно не слыша ее, учитывая ее предысторию. Но есть некоторые вещи, которых мы не допускаем в Линдон-Лодж. Первая — это ложь, вторая — воровство. Дэнни совершила оба проступка. Она обвинила в издевательствах над ней ребят, которые, как мне известно, на подобное не способны, а перед тем, как сбежать, украла у одной из своих соседок довольно большую сумму денег.